Часть третья. Разгромим, уничтожим врага. Единственный хороший способ сражаться тот, что убивает твоего врага, а тебя оставляет живым и веселым. Джо Аберкромби. Лучше подавать холодным. Глава первая. 1476 год. 3 января. Москва. Иоанн вошел в гридницу, замер на несколько секунд, обводя взглядом присутствующих, и проследовал к своему месту во главе длинного стола. Сел, с полминуты помолчал, после чего, глянув на Феофила, молвил, «Расскажи всем, что тебе удалось узнать». Король польский и великий князь литовский Казимир начал подготовку к войне. Наши люди при его дворе слышали, что он сумел договориться с большим наемным войском, и теперь пытается склонить магнатов идти на войну с ним. И это было бы полбеды, произнес Иоанн, когда митрополит замолчал, дав краткую выжимку. Казимир мыслит не только идти войной на нас, но и земли наши обещает в уделы и кормления, соблазняя тем польскую литовскую шляхту. Он так уверен в своих силах. Спросил Василий Федорович Сабуров, что руководил пехотой полевого войска короля в должности магистра пехоты, то есть был своего рода главным начальником над пешими войсками, в то время как Даниил Холмский предводительствовал над регулярной конницей, будучи магистром кавалерии. Оба при этом имели графские титулы. Примечание 94. Примечание 94. В Королевстве Русь осенью 1473 года была утверждена титулярная табель о рангах, по которой все население королевства было разбито на 15 категорий. Рабы – холоп, раб. Челядь – временный раб. Закуп – долговой раб. Свободные люди – бонд, свободный человек. Дворяне – юнкер, рыцарь, баронет бояре, барон, виконт, граф, маркиз, герцог и августейшая фамилия «Принц, наследник, король». После чего с аристократов началась процедура приведения населения к этой норме. Это был первый шаг административной реформы, начатой Иоанном. По слухам, он договорился со швейцарцами и ломбардцами, тихо произнес Феофил и, вероятно, еще с кем-то. «Швейцарцев мы уже били» что не отменяет главного. Они представляют из себя очень серьезную угрозу, громко и отчетливо сказал король. Их слава гремит по всей Европе. С кем не столкнуться, всех громят. Мы исключение. К тому же, решил дополнить Иоанн Митрополит, битва при Ржеве оказалась полна случайностей. Если бы они привели больше людей, то разбили бы нас без всяких сомнений. Казимир, скорее всего, это учел, как и недостатки своего прошлого воинства. Поэтому мы ожидаем большое войско, много больше прежнего. Во всяком случае, в Смоленске уже начали заготавливать припасы для него. И оно будет не только с большим отрядом пехоты, но и при артиллерии и конных латниках, каковые, без всякого сомнения, будут предоставлены ломбардии в немалом числе. Ломбардии... «Это случайно не земля герцога Миланского?» — поинтересовался магистр артиллерии граф Иван Юрьевич Патрикеев. «Она самая!» — мрачно улыбнулся Иоанн. «Голиатца от нас отвернулся, обидевшись на то, что я предпочел дочь короля Неаполя себе в жены, а не его незаконнорожденную малютку. Так что, думаю, согласие ломбардских наемников поучаствовать в кампании против меня идет одобрения герцога, а то и при его самом деятельном участии. Герцог Милана Галиатца Мария Сфорца, узнав, что Иоанн не может выполнить брачное обязательство, потребовал вернуть ему дочь с приданым. Король вернул. Но ни ответа, ни привета после этого не последовало. Иоанн же теперь понял, почему. Герцог банально не простил пренебрежения дочерью. Какова была цель Галиатца, наш герой не понимал. Сведения о том, что Казимир воспользуется услугами Ломбардии, были лишь вершиной айсберга. Там все было куда круче заверчено. Голиаци не просто выставил наемника в польскому королю, но и выдал ему кредиты, в том числе с прибылей от русской торговой миссии для этого самого найма. Более того, запретил генуэзцам наниматься к кому бы то ни было для торговых походов в Русь даже несмотря на чрезвычайную выгодность этих предприятий. Купцы негодовали, но Галиация их успокаивала, дескать, эту строптивую кобылку нужно для начала объездить. Из-за внезапных проблем с Генуей Фердинанд Неаполитанский оказался вынужден искать других подрядчиков для найма кораблей и невольно столкнулся с конфликтом между Венецией и своими августейшими родичами в Кастилии и Арагоне, то есть завис в подвешенном состоянии. Экспедиция готовилась большая. Среди прочего, он даже собирался отправить к Иоанну даже своего сына Федерико для изучения военного дела. Кроме того, при его дворе скопилось более 500 различных специалистов, что жаждали поискать удачи на Востоке в надежде, что корабли короля отвезут их в королевство Русь, в обход ганзейских пиратов и польских застав. И Фердинанд рассчитывал получить от своего зятя очень немалые бонусы за их доставку. Как и, наверное, уже порядка тысячи старых книг, каковыми, как он знал, увлекался Иоанн. Для его личной библиотеки. Но у него не было кораблей. Венеция не отказывалась, но опасалась идти такой кавалькадой вдоль берегов Кастилии и Арагона. А эти испанские государства не спешили приходить на помощь своему неаполитанскому родичу ни в каком виде. Им было не до Москвы. Вероятные военные конфликты с Францией и Магометанами сковывали их флот. А весьма неоднозначное положение Венеции в восточных делах по причинам торговым вынуждало их конфликтовать. И уступая Ферниданду ради какой-то торговой экспедиции, в какую-то Русь они не спешили. Карл Смелый также медлил с организацией торговых операций в сторону Новгорода, так как это грозило войной с Ганзой. Да, в 1441 году Бургундия уже одну торговую войну с Ганзой выиграла. Добившись права, Антверпену торговать с Польшей зерном по Висле. Беспошленно. Но начинать новую Карл не спешил. Во всяком случае, не сейчас. Тем более, что и Ганза не сидела сложа руки, уверяя герцога в том, что пытается договориться с королем Руси. Конечно, Карлу очень соблазнительно было получить корону от папы, выполнив его условия. Но благодаря титаническим усилиям окружения он на время затаился и готовился к большой войне. Так что вариант, при котором Ганза сама сможет найти общий язык с Иоанном, его более чем устраивал. Для Ганза, конечно, торговля с Новгородом была далеко не самым приоритетным направлением. а В лучшие годы она не превышала 6-8% всего оборота. Потому что мех этот торговая корпорация закупала в Швеции и Финляндии а воск в Пруссии. Других же товаров в те годы Новгород в основной своей массе не экспортировал. В целом это направление Ганзе не было интересно. Но это с одной стороны. С другой же перспективы получить в свои руки курицу, что несет золотые яйца, выглядели заманчиво. На своих условиях, разумеется. Иными словами, так же, как и раньше, велись дела с Новгородом, с грабительскими правилами торговли. Вот и с Иоанном они хотели так же поступить планируя прилично заработать на персидском воске, фарфоре, шелке и прочем, из-за чего в Москву зачистили представители Тевтонского ордена, старинного и верного союзника Ганзы. Король Руси же эти потуги игнорировал, а все переговоры сводил к тому, что интересовало его. К Жемайте, известной также как Самогития, региону на северо-западе Великого княжества Литовского. Конфликт начала XV века между Орденом и союзом Польши с Литвой не позволил крестоносцам забрать себе Самогитию, естественный мостик между Ливонией и Пруссией. И самостоятельно Орден этого сделать не мог. И вот тут-то и выходил на сцену Иоанн, который вместо переговоров о торговле с Ганзой, посредниками в которых выступали члены Ордена, склонял эту военно-политическую организацию к совместной кампании против Литвы. Причем по весьма выгодной для ордена схеме. Русь принимает на себя основной удар войск Казимира. А крестоносцы, пользуясь этим, вторгаются в Жимати и отжимают ее себе. И уже потом, после совместной победы, можно будет поговорить о Ганзе. Примечание 95. Итак, раз за разом. Итак, посольство за посольством, которое порой и дважды в год пребывало в Москву из Риги. Примечание 95. Таким образом, Иоанн планировал привлечь на свою сторону в предстоящем военном конфликте ресурсы Ганзы, способные выставить довольно крупное наемное войско для поддержки Тевтонского ордена в этой кампании. Огня в масло подливал потенциальный конфликт с султаном. Несмотря на все заверения Мануила, им с Иоанном было что делить. Но Мехмед, взвесив все доводы за и против, решил пока не спешить с эскалацией конфликта. Слишком уж лихо король разбил его людей. В этом требовалось разобраться и постараться понять, как этому вызову отвечать. А Иоанну было пока не до южного направления, поэтому он отправил Мануила обратно в Константинополь с обнадеживающим ответом. Он готов начать переговоры о мире, но при условии, что киевская кафедра митрополита будет упразднена, а ему доставят не менее 500 различных книг светского содержания. Римских и византийских прежде всего. И не списков, а оригиналов. Однако разговоры о султане вскрыли застарелую и довольно болезненную тему. — Государь, — спросил Даниил Хомский, — а чего ты столь осмотрителен с делами веры? Народ ропщат уже. Но ты поди и сам о том слышал. Пасторы духовных ныне на наперечет даже в крупных городах. Малые же, многие так и вообще без них стоят, не говоря уже про села. — Легко спросить, но сложно ответить, — пожал плечами Иоанн. — А ты ответь. — Может, и мы чего подскажем? — Одна голова хорошо, а две лучше. — Две — это уже мутация. — Что? — удивился Холмский, незнакомый с этим словом. — Неважно. Проблема простая и сложна одновременно. Что ни выбери, везде беда, причем очень серьезная. Вот смотри. Допустим, я уступаю папе и принимаю католичество. А вслед за мной все мое королевство. Что я с того получу? Священников доволь, книги, ученых-специалистов, а также весьма широкие дипломатические да династические возможности. На самом деле это очень обольстительно. Однако есть и недостатки. Их, строго говоря, два. Прежде всего, это церковная десятина, которую всем в моей державе придется платить церкви. Ее приличная доля станет уезжать в Рим. Но это полбеды. Куда хуже то, что в католичестве начался тяжелый кризис. Смута. Полувека не прошло, как отгремели гуситские войны. То дело прошедшее, встрял Феофил. Не скажи. Причины, которые побудили гуситов взяться за оружие, никуда не делись. Папа нынче не патриарх и духовный пастырь Запада, а мелкий светский властитель в Италии, который за счет католиков в иных земель решает свои местные задачи. Кроме того, он слишком много выходит, претендуя и на духовную власть, и на светскую, и на звонкую монету. Видно, возомнил себя наследником императора Запада, из-за чего он уже в конфликте с правителями Франции, Кастилии и Арагона. Впрочем, с другими землями у него тоже все не ладно и ситуация только ухудшается. Посмотрите на тот же Тевтонский орден, который из-за неразумной политики Святого Престола разрывает противоречия. «Не, друг мой», — покачал головой Иоанн, «может быть, еще лет 30-40 в относительной видимости мира и пройдет, но потом все это выльется в новые гуситские войны, только куда большего масштаба. Европа рванет, как бочка с порохом, И всем, как католикам, придется в этих гнилых войнах принимать участие. — Тогда нам только остается мириться с патриархом, — тихо произнес Иван Юрьевич Патрикеев. — А что это нам даст? — Патриарх — слуга султана и служит только ему. Оттого и станет действовать в интересах своего сюзерена. — А у нас с ним война и конфликт, причем неразрешимы. — Мануил же говорил о том, что вам нечего делить, — удивился Феофил. Я тоже это могу сказать. Для красного словца. На деле же нам миром там не разойтись. Сам подумай. Торговлю персидскую в обход осман пытаюсь наладить. Пытаюсь. Занял три ключевых центра работорговли в регионе. Примечание 96. Занял. А ведь степь с подачи султана занималась массовым отловом и продажей в рабство людишек. В том числе и наших с вами. А султан, который контролировал эту торговлю живым товаром, «Получал с нее огромные прибыли, как бы не больше, чем от персидской торговли. А ведь я еще со Стефаном, князем Молдавии, дружбу дружить начал. Тоже боль для султана. Куда ни сунься, всюду боль. А значит, что? Война неизбежна», — резюмировал Феофил. Примечание 96. Центром работорговли региона была Кафа. Плюс Казань и Хаджи Тархан, которые играли вспомогательное значение – Выступая скорее филиалами кафе. Это само собой. И сейчас мы можем заключить только перемирие, как бы его ни назвали. Но главное в другом. Если мы вернемся в подчинение патриарха, то он наводнит Русь своими людьми. И духовенство наше вновь станет не союзником нашим, а врагом. И вновь Русь станут раздирать распри, провоцируемые православными слугами султана. Получается, что выбора нет? Удивленно спросил Помский. Есть еще два варианта, но они тоже не без недостатков. Какие же? Оживился Феофил. Можно потребовать автокефалии нашей церкви. Это было бы благостно. Но султан на это не пойдет, не желая терять такой рычаг воздействия на нас. А мы... У нас просто нет должно обученных людей, чтобы притворить ее в жизнь, даже если он согласится. «Пожалуй», — кивнул митрополит, глазки которого, впрочем, заблестели. Стать патриархом ему очень даже захотелось. А четвертый вариант — поднять знамена Яна Гуса. «Что?» — ахнул Феофил. Это сразу привлечет на массу его сторонников, что во многом решит проблему нехватки образованных священников, а заодно почти наверняка спровоцирует несколько волн религиозных войн. Другой вопрос — надо ли нам это? Да, мы посеем раздор что в Риме, что в Константинополе, получив духовную независимость. Но окажемся вовлечены в весьма продолжительные войны и разругаемся не только с греками, но и латинянами. Хотя, если посмотреть на ту политическую обстановку, которую нас эти греки с латинянами поставили, я не уверен, что сейчас ситуация лучше. В гриднице наступила тишина. Все переваривали слова Иоанна. А тот переводил взгляд с одного на другого и отслеживал реакцию. Наконец, когда королю надоела эта игра в молчанку, он подбросил петарду в костер. «В принципе, мы еще и ислам можем принять». «Что? Как? Нет, немыслимо!» «Согласен с вами, друзья. Я также воспринял это предложение одного имама. Ведь это нам ничего не дает. Конфликт с султаном останется там, где и был». Только к нему добавится обостренное противостояние со всеми христианскими державами. Феофил хмыкнул и с усмешкой спросил, «А как же спасение души?» «Спасение души, друг мой, вряд ли зависит от того, кому верующие платят десятину». «Вера, она в сердце, а не в церкви не в кошельке». «Церковь лишь поводырь, дабы за лучшее смогли найти дорогу к Богу. Не к спасению, а к Богу». Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Им можно только бросить бревно, чтобы они схватились за него и выплыли. Но сделать они это смогут только сами. Или ты скажешь, что патриарх, что предал интересы своей паствы и верной собачкой служит султану и на верцу поможет людям приблизиться к спасению души? Или, может быть, папа, что погряз в стяжании светской власти и денег, лучше... Бывший новгородский архиепископ, являвшийся в первую очередь администратором и только потом священником, улыбнулся, принимая доводы своего сюзерена. Ему, в сущности, было плевать, потому что он и сам стремился к стержанию личной власти и богатства. Да и вокруг него были такие же люди. А те, что увлекались более духовным развитием, уходили во всякого рода пустыни и глушь, дабы заниматься чем-то в корне ему непонятным. Этот разговор получился долгий. Ведь кроме обсуждения политической обстановки требовалось продумать общую стратегию предстоящей войны. Что само по себе было непросто, ибо хватало и тех в окружении Иоанна, что, испугавшись великого войска, собираемого Казимиром, предлагали играть эту партию от обороны. Но обороной войн не выигрывают.